То произошло и с моей карьерой в кино. Я представлял себя талантливым актером, зарабатывающим много денег. Я буквально чувствовал успех и ощущал его вкус. Я просто знал, что это произойдет. Крис Поллэйн была членом всемирно известной западно-германской команды по фристайлу, шесть раз выигравший Европейский кубок в период с 1976 по 1982 год.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 С кем-то познакомиться, заработать много денег, выиграть в сквош. Второе. Расслабьтесь. На несколько минут отвлекитесь от дел и переведите дух, отдыхая телом и душой. Третье. В течение 5-10 минут мысленно представляйте желаемую реальность. Побольше думайте о том, что вы что-то делаете или приобретаете